Глава восемнадцатая «Зайка, мать твоя ушла на одну минуту и пропала», – раздался из коридора воркующий женский голос. «Да спал он». Мужской, глубокий и бархатный звучал спокойно. «Не суетись». Потом послышалось невнятное шушуканье, но слов было не разобрать. Через несколько минут на кухню вошла Аня с младенцем на руках и высокий красивый мужчина. Именно красивый, по мнению Илоны. Брюнет был выше Вадима, но несколько тоньше. Бежевый свитер обтягивал рельефный торс, не скрывая мускулов. Мужчина просто потрясающе двигался, плавно и уверенно, и явно точно знал, какое впечатление производит. «Костя». Мягко улыбнувшись, протянул руку блондинке. «Добрый день». «Илона». Девушка пожала твердую мужскую ладонь и тут же спрятала руки за спину. На такую открытую улыбку невозможно было не улыбнуться в ответ. «Привет, хозяюшка». Филонов пожал руку Вадиму и тут же стащил кусочек ветчины с доски. «Это мы удачно зашли». «Костя, тебя жена не кормит, что ли?» Вадим покачал головой. «Кормит, но теперь нерегулярно. Эх, если бы не теща, святой человек, не зная, чем бы питался!» Серьезным видом заявил Костик. «Костя, блин!» – возмутилась Аня. «Мама и так уверена, что тебе со мной не повезло». «Повезло, очень повезло». Он, подойдя к жене, поцеловал ее в висок. «Да, сына, нам очень повезло». Ребенок в ответ продолжал сосредоточенно тянуть завязки на кофте матери. Ему вообще было все равно, пока вовремя кормят и меняют подгузник. «Илона, позвольте познакомить вас с этим милым молодым человеком. Александр Константинович, постарайтесь вести себя прилично и не устраивать вселенский плач. Вообще он пока только ест, спит и, пардон, пачкает подгузники». Костя нежно провел пальцем по пухленькой щечке младенца. Ну и орёт, Не без этого. Футбол нам пока гонять очень рано. Илонка настороженно глядела на младенца. Такую кроху в руки она бы взять ни за что не решилась. Костя же вполне уверенно забрал сына из рук жены и устроил на сгибе локтя. А Аня села за уже накрытый стол, тут же потянувшись за бутербродом. Блондинка же не могла оторвать взгляды от Константина. Можно было подумать, что он актер или модель. Ему, наверное, вслед девушки шею сворачивают. У таких обычно девушки или модели, или около того. Статусные, красивые. Анна же, несмотря на милую внешность и задорные кудряшки, казалась простоватой для такого парня. «Илона, завтракайте!» Мягко улыбнулся Костя. «Не стесняйтесь. Увы, молодой человек будет против, если я тоже сяду за стол. Да, сынуля любит, чтобы его именно носили на руках. Но как он понимает-то? Я по квартире за день марафон набегаю» вздохнула Аня. «Даже не знаю, кого он мне напоминает», хохотнул Вадим, устраиваясь рядом с Илоной. «Ты нам такого жару давала, мама, не горюй». «Надеюсь, Саша характером пойдет в костью», насупилась кудрявая. Блондинка очень боялась, что ей устроят допрос с пристрастием, но на удивление никто провокационных вопросов не задавал. Хотя у Ани глаза горели любопытством, но она пока сдерживалась. Быстро допив чай, Анна протянула руки к сыну. «Все, давай его сюда. Пойду посмотрю, как дела, пока ты завтракаешь». Забрав ребенка у мужа, она вышла из кухни. «Надеюсь, мы вам не помешали?» Без капли любопытства в голосе спросил Костя. «А то Саня станется». «Совершенно нет», — ответил Вадим. «Мы тоже собирались в парк. Все нормально». И после паузы добавил. «Ну и как быть молодым отцом?» «Нормально. Я снова сплю на ходу», — улыбнулся Филонов. Вот подумываю в кабинете заменить диван с красивого на удобный. Если честно, я до сих пор в шоке. Ты даже не представляешь, с каким ором у нас прошло первое купание. Хорошо сейчас приноровились и все проходит гладко. Кто бы мог подумать, что в этом деле так помогает обычная пеленка. Погоди, подрастет и начнет ходить. Вот тогда еще веселее станет. Анька в год уже носилась по квартире и лезла во все щели. Образовал родственника Вадим. Заглушки, завязки, ничего не помогало. А какую красоту она на обоях рисовала. Хоть в Эрмитаж выставляй. «Спасибо за поддержку», – саркастически хмыкнул Костя. «Да, всегда, пожалуйста», – широко улыбнулся Мельников. Илона в разговоре не участвовала. Она наблюдала за вполне дружеским общением мужчин и немного завидовала Ане. Было видно, что ее любит муж и обожает брат. «Спасибо, хозяюшка, за хлеб и за соль» хохотнул Костя, закончив поздний завтрак. «А по шее?» — прищурился Вадим. «Ну, рискни!» Филонов расплылся в широкой улыбке. яньки пожалуюсь». «Не стыда у тебя ни совести?» — посетовал Вадим. «Прятаться за мелкую. Нам совесть по роду деятельности не положена», парировал Костя. «Чё-то притихли они там. Пойду, погляжу». «Вадим, я могу одна погулять», тихо произнесла Илона, когда гость вышел из кухни. «А с родственниками?» «Глупости», — отмахнулся мужчина. «Костик придержит Аньку от излишнего любопытства. Все будет нормально». Он осторожно обнял девушку за плечи. И не стал рассказывать, как сестра раньше буквально выживала девушек из его квартиры, если они ей не нравились. А сестре не понравилась ни одна, включая бывшую жену. Но в этот раз же все совсем по-другому. Думал Мельников, а вот Кудрявая была бы с ним в этом вопросе категорически не согласна. Аня, уйдя проверить подгузник, увидела в комнате любопытную картину. Застеленный диван, что как раз и не удивляло, и спальное место на полу. На столе лежали изрисованные листы бумаги. Вот за разглядыванием рисунков ее и застал муж. «Не лезь». Костя легонько дернул жену за кудряшку. «Ну, нравилось ему, и удержаться сил никаких не было». «А что сразу я?» – возмущенно зашипела Аня. «Тут же явно что-то происходит. Сами разберутся». Костя взял один из рисунков со стола. «Красиво, красиво», — подтвердила жена. «Но все равно это очень странно. Мы приехали в парк, вот и пошли в парк. Кто его знает, когда у меня снова появится свободное время?» — напомнил жене Филонов. «Запарил уже твой кадровый вопрос», — вздохнула Аня. «Ну неужели так трудно найти администратора?» «Найти не трудно. Трудно найти такого, чтобы меня полностью устраивал. Все, дорогая, на выход». Он развернул жену в сторону коридора. «Вадим, ждем вас на улице, пока коляску достанем». Когда неожиданные гости ушли, Илон капули рванул и Не хотелось заставлять их ждать. Руки подрагивали, когда она натягивала одежду. А если Анна расскажет родителям? Вадим, конечно, взрослый самостоятельный мужчина, но вряд ли им понравится, что их сын живет с какой-то непонятной девицей. Невозможно вечно прятаться в квартире от остального мира. А жаль. Пока они спустились, молодые родители уже достали коляску и сейчас о чем-то тихо разговаривали в ожидании Илона и Вадима. Ну, наконец-то. Аня не отличалась терпением. Пойдемте уже. Осень радовала теплыми солнечными днями. Было странным даже представить, что где-то лег первый снег, а кое-где уже и не первый. У них в городе в октябре как раз наступала самая золотая пора. Красные и желтые наряды деревьев радовали глаз, на клумбах цвели хризантемы. А в воздухе едва ощущалось приближение зимы. В парке было полно народу. Дети носились радостным визгом, раскидывая опавшие листья. Возле каждого живописного куста стайки девчонок делали фото, степенно прогуливались пенсионеры, мимо пронеслись подростки на скейтах и были обруганы вслед недовольной женщиной. Налетевший порыв ветра посыпал золотые листья стрепетных берез целым водопадом, и они с шуршанием закружились по асфальту. Строгие клёны с такой шалостью были несогласны и свой наряд держали крепко. Сосны и ели смотрели на всё это безобразие свысока. Ушани-то всегда одеты, и никакой ветер им не страшен. Что взять с этих листопадных? Рябины тоже не отставали, нарядились в гроздья красных ягод, которые среди снега будут гореть красным огнём. Рябины всегда были модницами, дубам же было всё равно. Степенные и важные они иногда любили пошалить. Стукнуть зазевавшегося прохожего по маковке желудем, а то просто так стоять было скучно. Еще бы противные белки не отбирали такие чудесные метательные снаряды. Рыжих нахалок и так все кормят, кому не лень. Вон какие у всех шубы шикарные. Избалованные зверьки еще и не каждый орех считали достойным. Увлеченно копались в кормушках, с недовольным писком выкидывая то, что им не нравилось. Некоторые имели наглость даже обрукивать прохожих, сидя на безопасной ветке, если угощение приходилось им не по нраву. Чаши опустевших фонтанов теперь заполняла опавшая листва. До самой весны они будут спать. Голуби с важным видом прохаживались по дорожкам, лениво перелетая немного в сторону, когда кто-нибудь из карапузов пытался поймать птичку. Илона сама не поняла, как так получилось, что она взяла Вадима под руку. Чуть впереди Костя катил яркую коляску, привлекая внимание к своей персоне. Аня шагала рядом с мужем, задумчиво крутя в руках кленовый лист. Ничего хорошего такое Анькино настроение не сулило. «Явно же что-то придумывают, неугомонная такая». Перед поворотом на другую аллею Чита Филоновых остановилась, дожидаясь, пока Вадима и Лонка подойдут к ним. «Вадик, ну почему ты не умеешь нормально фоткать?» Вздохнула Аня. «Вон те кусты, смотрите, какие красивые!» Она пальцем показала, где именно ей бы хотелось сфотографироваться. «Такой бы классный кадр вышел!» «Нормально я фотографирую!» Отмахнулся Мельников. «Это ты вечно придираешься! Вставайте!» «Да ты опять или ноги обрежешь, или мы будем маленькие, а дерево на весь кадр!» — скривилась сестра. «Костя мне телефон подарил новый, там камера классная». «Давайте я сфотографирую», — предложила Илона. «Давай», — обрадовалась Аня. «Вадя, иди сюда, пусть нас сфоткает всех вместе. Только можно, чтобы мы были крупнее, чем Куст?» «Можно», — улыбнулась блондинка, беря в руки телефон недешевой модели. «Лишь бы не уронить». «Вадим, встань чуть-чуть за Аней. Костя, вы тоже». Но ну, не могла она тыкать этому мужчине. С такими разговаривают только на «вы» и тщательно подбирая слова. Ей почему-то казалось, что Костя из богатой и интеллигентной семьи. Воображение тут же нарисовало его английским джентльменам в пальто и с тростью. Младенец посапывал в коляске, давая возможность взрослым немного отдохнуть. Сейчас он поспит и напомнит мамке с папкой, кто в доме теперь главный. Сил только наберется. «Ну что так долго?» Аня надоело ждать, пока новая знакомая сделает фотку. Одну секунду. Илона наконец нашла нужный ракурс и нажала на кнопку.